столетия послесловие может это истина открылась или просто молодость прошла владимир корнилов было время когда мы говорили о двадцатых годах как о золотом веке потом нередко золото оказывалось фольгой или обманкой сегодня мы знаем что романтические революционные порывы о которых мы столько раз вспоминали снежной грустью, у одних выродились в истовое служение палачеству, а других обрекли на каторжные судьбы, на бесславную гибель. Сегодня мы знаем, как наши тогдашние идеалы и мечты постепенно преобразились в унылое доктринерство или в бесстыдную ложь. Но и сейчас я думаю, что тогда и впрямь жила, жарко дышала молодость. И не только телячья молодость моих ровесников, а молодость века, утро эпохи, которую мы сейчас доживаем. Были еще молоды надежды миллионов людей, были молоды научные открытия и политические вероучения, сулившие счастье всему человечеству. Были молоды поэты, художники и музыканты, которые возвещали начало новых времен и новых миров. Мы вслед за Баяковским величали нашу страну землей молодости. И как веселое заклинание твердили стихи Асеева. «Что же мы, что же мы, неужто размоложены? Неужто нашей юности конец пришел? Неужто мы седыми сквозь зубы зацедили?» Молоды были и другие страны – Польша, Чехословакия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Югославия, Венгрия. Каждая из них была моложе меня. Молоды были республики в Германии, в Австрии, в Турции. Молоды были и комсомол, и коминтерн, штат мировой революции, которой еще предстояло родиться. И даже наши злейшие враги не были стары, о них писали и говорили фашистские молодчики. Сорокалетние родители казались нам старыми, а шестидесятилетние детки-бабки и вовсе дряхлыми. Они еще помнили царя и революции 1905 года. А моим ровесникам война с Японией казалась такой же давней историей, как пожар Москвы, восстание декабристов или оборона Севастополя. Мы не создавали, как молоды были наши великие современники Ахматова, Пастернак, Маяковский, Эйзенштейн, Шостакович. И лишь много лет спустя мы начали узнавать о Брехте, Хемингуэе, Фолкнере, Лорке, Меруде, Сент-Экзепюрии, Они тоже были молоды в 20-е годы. 23-летний Брехт в нищей, голодной Германии писал о грядущих мировых катастрофах, о неминуемой гибели больших городов, от которых останется только ветер, продувший сквозь них. А четверть столетия спустя на пороге старости он славил рассветы новых начинаний, дыхание ветра с новооткрытых берегов. Вероятно, это закономерно. Молодость, не создавая своего счастья, торопится к мудрой зрелости. А в старости острее создаются утраты, и тем дороже былые молодые мечты и молодые силы. После 1956 года, во время оттепели, казалось, начали таять и крошиться угрюмые ледники Сталинщины, и всплывали радужные воспоминания о двадцатых годах, как о паре настоящей советской власти. Старики, которые возвращались после долгих лет тюрем и ссылок, призывали восстанавливать ленинские принципы, воскрешать романтические идеалы их революционной юности. Они верили, что лишь так восторжествует правда, свобода и подлинный социализм. Молодые люди узнавали, как их обманывали учителя, пропагандисты и литераторы. И верили, что восстановленная правда двадцатых годов поможет им жить разумнее, честнее и смелее, чем прожили незадачливые старики. Эта правда казалась им сродни поэзии Ахматовой, Цветаевой, Мендельштама, Пастернака, Волошина прозе Булгакова, Зощенко, Бабеля, Платонова, искусству Петрова-Водкина, Мейерхольда. Эти сокровища национальной культуры, еще недавно запретные и вовсе неведомые большинству молодых, расколдовывались, высвобождались из тайных укрытий в то же самое время, когда реабилитировали, чаще всего посмертно, тысячи старых большевиков, тех, что в 20 годы работал, активничал, запевал, верховодил. Литераторы, художники, режиссеры, артисты радовались, что снимаются запреты и заклятия с наследства 20 годов, верили, что возрожденные традиции ослабят цензуру, смягчат казенную идеологическую опеку. Примерно в то же самое время их коллеги в других странах стали также настойчиво вспоминать о своих двадцатых годах. О Роринг Твентис, Голденец Ванцигер. Искатели новых путей и послушники очередной моды находили в этих воспоминаниях и мифах, рождаемых ими, неизбытые традиции, неизрасходованные сокровища, несправедливо покинутые идеалы. Но даже в тех случаях, когда такой ностальгией бывают захвачены молодые люди, я чувствую, это стареющий век тоскует по невозвратной молодости. Некалендарный, настоящий 20-й век Ахматова начинался в 1914 году. Мировая война, революция, мятежи, усобицы были его кровавой купелью. На 20-е 30-е годы пришлись его буйное отрочество и трагическая юность. Когда еще не были утрачены многие старые надежды, и истлели еще не все новые иллюзии, и голоса немногих прорицательных современников были почти не слышны в грохоте битв и погромов, в ракотании тревожных, боевых и победных фанфар, в разноголосом голдеже мятежных и ликующих толп. Запрягайте кони, кони вороны, Догоняйте лета мои, лета молодые. Мальчишкой, слушая эту песню, я иногда плакал. А с тех пор, как все отчетливо и сознаю, что старею, Она и печалит, и радует. Не запрячь коней, не догнать лет. Но если память о молодости еще влечет, Еще забирает за живое, значит живу. Иногда все же хочется повторить извечно повторяющиеся да были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Я стараюсь избегать старческой операции восприятия жизни. Впрочем всем возрастам свойствен генерационизм, то есть склонность пристрастно выделять свое поколение, его историческую роль, его добродетели или страдания. Но я внятно чувствую, одряхлели не только мои ровесники, но и век. Холодные его закатные тени. И суть не в том, что новое племя молодое, незнакомое, по-иному глядит на сегодняшний мир. И не в том, что полвека назад мы совсем иначе видели тогдашний мир. Такие различия естественны. Но вот мы смотрим на людей – впервые вступающих на Луну, читаем, слушаем о космических полетах, о пересадках сердца, о думающих машинах. И все мы, и молодые, и старые осознаем и ощущаем эти чудеса по-иному, чем некоторые люди разных поколений воспринимали полеты Амундсена, Линберга, Чкалова, Громова, рябое мелькание первых киножурналов, шипение и свист первых радиоприемников, рассказы о конвейерах, об автоматах. Изумление старших, их восторги и страхи, наивные сомнения или дерзкие фантазии заражали или вызывали нас на споры молодых. А теперь, хотя мы и не старее, чем тогда были наши деды и родители, но куда более спокойно, даже вовсе равнодушно, Воспринимаем несоизмеримо более чудесные чудеса. Скорее забываем о них. Немецкая писательница послевоенного поколения рассказывала в личном письме 12 ноября 1969 года. Чудо высадки на Луне я пережила в деревянном доме, в Австрии, в горах. Мы все таращились на экраны. Потом некоторые сидели всю ночь, однако я не испытала особого сердцебиения. И вспоминала, моя мать девочкой шла однажды из школы и на дороге встретила красный автомобиль, в котором сидели некие очкастые фигуры в диковинных одеждах. Она решила, что едет сам дьявол и с криком побежала через поле. А луна, как мне кажется была нами воспринята и усвоена еще до высадки. Сидеть всю ночь нужно было для Шику. Я говорила с некоторыми из тех, кто не мог обойтись без этого. Нет, настоящим, то есть личным событием это для них не было. Просто так, из честолюбия. В марте 1977 года я вспомнил об этом письме потому что мы с женой не могли припомнить, когда же была первая высадка на Луну, в 1972 или в 1973 году. А наши молодые друзья, которые уверяли, что я несправедливо принижаю наше время, говорили, высадка была в 1970 году. Несомненно, многие люди тверже помнят даты недавних великих событий имена современных героев. Стыдно признаться, но из имен американских астронавтов я уже могу назвать только Арпстронга. Однако никто из всех молодых людей, которых я спрашивал, не помнил своих первых встреч с телевизором, с самолетом. Для них это повседневный быт. А я никогда не мог забыть, как в первый раз пошел в синематограф, как там пахло как сиял экран. Прекрасное чудо! Годы спустя его стали называть кино, и это слово сперва казалось мне жаргонно-фамильярным. В часе езды от Киева у железнодорожных переездов крестьяне накрывали головы лошадей мешками, крепче ухватывали под усы. Сельские лошади еще шалели, завидя и заслыша поезд. Осенью 1925 года мой одноклассник, сын преиспывающего врача, вечером, когда родители ушли, показал мне редкостное сокровище Черная лакированная шкатулка, на ней крохотная металлическая рюмка с плотно воткнутым свинцовым кристаллом, а рядом на тоненькой стойке короткая проволочная спираль. Он взял с меня клятву молчать, чудо было запретным. Вручил большой наушник, щелкнул рычажком и начал осторожно царапать проволокой по кристаллу. Сквозь шорохи, скрипы, шипения и свисты внезапно пробилась ниточной струйкой музыка, потом тихий голос «Говорит Москва, радиостанция имени Коминтерна». Я почувствовал себя героем Жюль Верна или Уэллса. И почти так внятно запомнились первый звуковой фильм «Концерт», показанный в Харькове в 1931 году, и первый цветной «Соловей-соловушка» и в тот же вечер «Кукарача» в 1935, и первый телевизор с экраном «Не больше открытки», увиденный весной 1940 года в холле гостиницы «Москва». В нашем столетии некоторые писатели Оэллс, Замятин, Орвелл, Хаксли предчувствовали, предсказывали, но, видимо, все же надеялись предотвратить вырождение человечества, расслеваемого безудержным научно-техническим прогрессом и разными видами тоталитаризма. Современные философы, естествоиспытатели и социологи обличают Смертные грехи цивилизации. Коно... Конрад лоренс Мифологию машинного века. Жак Элюль. Луис Мамфорд. Самообманы фанатиков прогресса. Раймон Арон. И вопреки жестоким урокам новейшей истории, утверждают принцип надежды. Эрнст Блох. Идеалы радикального гуманизма. Эрих Фром. Призывает обуздать, Те бесчеловечные губительные силы, которые человеческий разум пробудил и в самоубийственном ослеплении, продолжают воспроизводить и наращивать. К этому призывали Андрей Сахаров в России, Александр Митчерлих в Германии, Роберт Ардри в США, Вольфган Краус в Австрии и другие. Будут ли, наконец, услышаны спасительные предостережения, увещания, призывы? Австрийский писатель Герберт Цанд печально размышлял о, о неразрешимых противоречиях, возникающих из развития массового искусства. Сегодняшнее общество избирает в себе смертных богов, однодневных. Творческий человек создает неприходящее. Исполнитель производит Скоро переходящее. Тот, кто стремится к приходящему, уже подсознательно не верит в будущее. Осененное атомными грибами не готовится к будущему. Художник-исполнитель вынужден осваивать прошлое. У него самого нет будущего, есть только сегодняшняя слава. Приметы одряхления общества. Эти приметы явственны не только в искусстве. Массовое производство кинофильмов, механических звукозаписей, репродукций, все виды консервированного, многотиражного, удешевленного искусства ослабляют обаяние того чуда, без которого нет настоящего художественного творения, единственного в своем роде неповторимого. Массовое производство технических диковель, изобретений, Усовершенствований ослабляет обаяние чудотворной человеческой мысли. Открытия в макро, в микрокосмосе разрушили те представления об основах реального мира, о времени и пространстве, которые считались незыблемыми с тех пор, как люди стали создавать эти понятия. Войны мировые, гражданские, колониальные – Мятежи и революции разрывали связи времен и связи между людьми, родовые, семейные, национальные. А взамен возникали новые, скоро приходящие, но зато далеко охватные международные связи политиков, ученых, спортсменов, журналистов. Сотни, тысячи и миллионы разноплеменных странников движутся по земле, пересекают границы и океаны, чтобы найти убежище от бедствий, работу для хлеба насущного или новые досужие развлечения. Миллиарды газет, журналов, листовок, книг, десятки миллионов телевизоров, киноэкранов, радиоприемников ежеминутно извергают потоки новостей, пропаганды, рекламы. И в этих шумных и мутных потоках отражаются, преломляются, перемешиваются мировые катастрофы и мелочные скандалы, подвиги и злодеяния, блистание недолговечных звезд политики, спорта, массового искусства и живой огонь бессмертных светил, изуверские заклинания лжепророков и негромкие уговоры просветителей, болтовня шарлатанам и речи мудрецов уродливая пошлость и прекрасная поэзия. Хаос бытия в нашем стесненном и все же необозримом мире миллиарднократно отраженный хаос уродует мысли и души, разрушает исторические и нравственные мирива. И тогда великие события дробятся в мешру мимолетных сенсаций, а гроздья мыльных пузырей кажутся рождением новых вселенных. Балаганы разномастных деспотий воспринимаются как благодатные деяния, а трагедии, разрушающие судьбы народов, толкуются как досадные происшествия. Властвующие пигмеи, Муссолини, Сталины и Гитлеры кажутся великанами, посредственности – гениями, а гении – чудаками, негодяи – героями, а герои – безумцами. Неужели так будет всегда? Неужели наш век – невременный кризис абсурдных противоречий, дряхлой, но все еще не издыхающей цивилизацией? Нет, не могу и не хочу поверить, что наступило необратимое вырождение, что навсегда иссядли те родники, которые питали умы и души в давние времена, когда рождались великие религии а в новые эпохи вдохновляли мыслителей, правдоискателей, художников. Верю и хочу верить, что нашим внукам еще доведется испытать рассветно-сдобящую радость новых путей, открытий и начал, что люди новых веков будут знать новые радости, причащаясь к тайн Вселенной воспринимает чудеса, искусство и поэзии. На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно всё. Не надо бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят. Есть только яд и свет, ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Так и я верую, но кто поможет неверью моему? Москва 1976-1977 Читал Валерий Стельмощук